Глава 1. Место преступления. Место преступления. Безмолвный свидетель. Питер Арнольд, эксперт-криминалист. Код 0. Офицеру полиции нужна помощь. Этот позывной бойцу услышать любой полицейский. Серым ноябрьским утром в Брэдфорде в 2005 году обрывочные фразы констебля Терезы Милберн заставили содрогнуться диспетчеров полиции западного Йоркшира. Ведь случившееся касалось каждого. Страх, с которым копы живут изо дня в день, стал мрачной реальностью для двух женщин. У Терезы и ее напарницы, констебля Шаран Бешенивский, которая лишь 9 месяцев назад поступила на эту работу, заканчивалась патрульная смена. Задача была объезжать улицы и наблюдать, вмешиваться в случае необходимости. Но главное, чтобы их видели на улицах. Шарон мечтала поскорее очутиться дома на дне рождения четырёхлетнего сына. До конца смены оставалось около получаса, так что она вполне успевала к торту и настольным играм. В 15.26 поступило сообщение. Сработала бесшумная сигнализация, соединяющая напрямую диспетчера полиции и местное отделение турагентства Universal экспресс Женщины в любом случае проезжали мимо и решили отреагировать. Они оставили машину напротив агентства и пересекли оживленную улицу, направляясь к одноэтажной постройке. Вертикальные жалюзи на венецианских окнах не позволяли видеть происходящее внутри. Подойдя ближе, они столкнулись лицом к лицу с тремя вооруженными бандитами. Выстрел, и пуля пронзила сердце Шарон. Впоследствии на суде Тереза скажет. «Мы были в шаге друг от друга, Шарон шла впереди меня, и тут она остановилась. Остановилась внезапно, так резко, что я чуть не налетела на нее. Я услышала хлопок, и Шарон упала на землю». Через несколько секунд пулю в грудь получила и Тереза. «Я лежала на тротуаре, кашляла кровью. Чувствовала, как кровь стекает по носу и заливает лицо. Дышать было тяжело». Из последних сил она нажала на кнопку экстренного вызова, и диспетчерская получила этот страшный позывной. Код 0. Питер Арнольд, эксперт-криминалист, обслуживающий научные подразделения Йоркшира и Хамберсайда, услышал позывной по радио. «Такое не забудешь. То место было видно от полицейского участка, оно находится чуть вверх по улице. И сразу нахлынуло множество полицейских. Я никогда не видел, чтобы сбегалось столько полицейских. Было похоже на эвакуацию при пожаре». Поначалу я не знал, что происходит. Потом услышал по рации, что кого-то застрелили, возможно, полицейского. И тоже побежал. Первым из экспертов оказался на месте. Хотелось помочь полиции выставить кордон, чтобы следы не затоптали. Вы ведь понимаете, все были на нервах, а нужен порядок. На изучение места преступления у меня ушло почти две недели. Долгие-долгие часы. Я начинал работать в семь утра, а домой приходил к полуночи. Потом был как выжатый лимон, но тогда было не до усталости. И это останется со мной навсегда. Такое не забудешь. И не потому, что об этом столько писали и говорили, а потому, что погибла коллега. Ведь Шарон работала в полиции, была частью нашей семьи. Ее друзья страшно горевали, но брали себя в руки и за дело. Мы получили отличные результаты, и не только на месте преступления. Грамотно поработали с машинами, на которых скрылись грабители, и с укрытиями, которые они использовали. Дело сразу сдвинулось. Бандитов, сделавших мужа Шаран Бешенивский вдовцом, а ее троих детей сиротами, задержали, судили и приговорили к пожизненному заключению. Это удалось в основном благодаря усилиям разных специалистов, людей, которые находят и исследуют улики, а затем представляют их в суде. Как это происходит, мы увидим далее. У каждого убийства своя история. Чтобы разобраться в ней, следователи начинают с двух главных источников информации – место преступления и тело погибшего. Лучше всего, если тело осталось на месте преступления. Легче реконструировать ход событий. Но так бывает не всегда. Скажем, Шаран Бешенивский отвезли в больницу в тщетной надежде спасти её. Иногда люди, получившие смертельное ранение, умудряются далеко уйти от места нападения. Некоторые убийцы убирают тело, чтобы спрятать концы в воду или пустить полицию по ложному следу. Так или иначе, ученые разработали методы, которые обеспечивают детективов самыми разными данными о том, как произошла смерть. Но для того, чтобы ей поверили присяжные, обвинению нужно доказать надежность и сохранность улик, а значит, действия на месте преступления должны быть предельно четкими. Как говорит Питер Арнольд, «Место преступления – безмолвный свидетель, о случившемся не расскажет ни жертва, ни, скорее всего, подозреваемый. Поэтому мы должны построить гипотезу, позволяющую объяснить, что случилось». Точность таких гипотез возрастала вместе с нашим пониманием того, что можно изучить на месте преступления. В XIX веке, когда нормой стало судопроизводство, построенное на доказательствах, о сохранности улик мало заботились. Правда, это не особенно мешало, уж слишком мало сведений можно было из них выжать. Однако по мере появления новых знаний, возможности расширялись. Большой вклад в развитие криминалистики внес француз Эдмон Лакар. Он изучал медицину и право в Лионе, а в 1910 году открыл первую в мире криминалистическую лабораторию. Лионская полиция выделила ему две комнаты на чердаке и двух помощников. Ресурсы не ахти какие, но из них вырос Международный центр. Локар с детства увлекался Конан Дойлем, а особенно на него повлиял этюд в «Багровых тонах», где Шерлок Холмс появляется впервые. В этом рассказе Холмс говорит... «Я специально изучал пепел от разных сортов табака. Если хотите знать, я написал об этом целое исследование. Могу похвастаться, что с первого же взгляда определю вам по пеплу сорт сигары или табака». В 1929 году Лакар опубликовал доклад «Анализ следов пепла», посвященный определению сорта табака по пеплу. Он написал фундаментальный семитомный учебник по криминалистике, но самым, пожалуй, важным его вкладом в судебную науку стала формулировка, получившая название «Лакаровский принцип обмена». Каждый контакт оставляет след. По его словам, преступник не может не оставить следов своего присутствия, тем более при серьезном преступлении. Это могут быть отпечатки пальцев, обуви, волокна с одежды, мелкие частицы веществ, клетки кожи, волосы, оружие или предметы, случайно обороненные или оставленные на месте происшествия. Верно и обратное. Преступление оставляет следы на преступнике. Грязь, текстильные волокна, ДНК, кровь и другие вещества. Силу данного принципа Лакар доказал собственными расследованиями. В одном случае он разоблачил человека, который имел, казалось, железное алиби во время убийства своей подруги. Локар обнаружил следы розовой пыли под ногтями подозреваемого. Это оказалась пудра, причем приготовленная по индивидуальному рецепту специально для жертвы. Под напором улик убийца сознался. Усилия судмедэкспертов очень важны, но без тщательного осмотра места происшествия у них не будет материала для работы. Среди пионеров метода считывания информации на месте преступления была Фрэнсис Глеснер Ли, богатая чикагская наследница, которая основала в 1931 году Гарвардскую школу судебной медицины, первое в Америке учебное заведение такого рода. Ли соорудила ряд точных копий подлинных мест преступлений, включая окна, двери, буфеты и освещение. Эти жуткие кукольные домики она называла «маленькими пособиями по необъяснимой смерти» и использовала на учебных семинарах. Участники семинаров получали до полутора часов на осмотр диарамы, после чего должны были написать отчет. Эрл Стэнли Гарднер, автор детективов о Перри Мейсоне, положенных затем в основу телесериала, восхищался. «Изучение этих моделей позволяет за час узнать о косвенных уликах больше, чем за месяц абстрактных штудий». Даже сейчас, полвека спустя, эти 18 моделей все еще используются для обучения судмедэкспертов в Мэриленде. Но хотя Фрэнсис Глеснер ли поняла принципы осмотра места происшествия, многого она еще не знала. Бумажные комбинезоны, нейтриловые перчатки, защитные маски – все эти приспособления современных экспертов обеспечивают точность, о какой сыщике был их времен могли лишь мечтать. Так нашли и убийц Шаран Бишенивски, хрестоматийный пример того, как улики шаг за шагом приводят к результату. И, как всегда, следствие активно использовало данные судмедэкспертизы. В этом процессе важнейшую роль играют эксперты-криминалисты, работающие на месте преступления. Сначала их долго готовят по особой программе, учат искать, собирать и хранить вещественные доказательства. Потом, под руководством более опытных сотрудников, они нарабатывают опыт, двигаясь от самых мелких преступлений к всё более серьезным делам. Чтобы доказать свою компетентность, им нужно научиться собирать полный набор улик. Все мы видели детективы по телевизору и вроде бы представляем себе осмотр места преступления. Специалисты в белых халатах тщательно фотографируют, упаковывают и сохраняют важные улики. Но как обстоит дело в реальности? Чем занимаются эксперты? Что происходит после обнаружения трупа? Обычно первыми прибывают полицейские в форме. Решение о том, считать ли смерть подозрительной, принимает инспектор уголовной полиции в штатском или сотрудник рангом выше. Если не исключена возможность убийства, обеспечивается сохранность места преступления, чтобы эксперты собрали все улики. Полицейские ограничивают доступ к месту преступления и фиксируют все происходящее. Ведется журнал учета лиц, которые приходят и уходят. Таким образом, отображаются все возможные источники внешних воздействий на вещественные доказательства. Назначается старший следователь по делу. Все эксперты подотчетны ему и несут ответственность за результат. Старшего следователя консультирует руководитель бюро судмедэкспертизы, после чего тот координирует все научные ресурсы, которые понадобятся следствию. Питер Арнольд, руководитель бюро судмедэкспертизы с цепким взглядом и бешеной энергией, редкий энтузиаст своего дела. Его бюро работает на четыре полицейских подразделения. Это самая большая экспертная служба после Лондонской со штатом около 500 человек. Она действует круглосуточно. Сотрудники работают посменно, обеспечивая помощь в расследовании любого преступления. Бюро находится возле магистрали М1, неподалеку от Уэйкфилда, в современном здании, названном в честь Алика Джеффриса, основоположника ДНК дактилоскопии. Отсюда открывается безмятежный вид на искусственное озеро, резко контрастирующий с передовой наукой внутри здания. «Едва получив сигнал, я начинаю координировать ресурсы», объясняет Питер. Если преступление произошло в помещении, особой спешки нет, поскольку у следы не занесет снегом и не зальет дождем. Место находится в целости и сохранности, и можно действовать с чувством, с толком, с расстановкой. Но если преступление произошло на улице, а на дворе зима и вот-вот пойдет дождь, нужно реагировать очень оперативно, пока не уничтожены улики. Поскольку Шаран Бешенивские убили на оживленной улице, важно было сохранить следы. Однако у Питера с коллегами и без того хватало забот. Люди думают, что при убийстве мы обследуем только место преступления. А ведь зачастую есть и другие объекты. Машина, в которой ехали подозреваемые. Дома, где они скрывались и где их арестовали. Если тело подбросили в другое место, надо изучить и его. Набирается 5-6 объектов, и с каждым из них надо разбираться отдельно. Начинается все с безопасности. Допустим, человека убили, а убийца разгуливает на свободе. Эксперты не носят защитные жилеты. У них нет ни пистолетов, ни электрошокеров, ни наручников. Они не обучены захватывать бандитов, следы преступления которых исследуют. Поэтому при необходимости экспертов охраняют полицейские с оружием. Затем важно сохранить место преступления. Питер объясняет. Если убийство совершено в доме, не всегда достаточно поставить кордон вокруг дома. Возможно, подозреваемые убежали, затем сели в машину и скрылись. По улицам ездят машины, они могут наехать на пули, или пятна крови, или следы шин. Поэтому важно перекрыть движение на этом участке, пока не собраны улики. Когда кордон установлен, к делу приступает менеджер, ответственный за место преступления. Он надевает специальное обмундирование – белый комбинезон, шапочку или капюшон, две пары защитных перчаток, ибо некоторые жидкости могут просочиться под первую пару, бахилы, а также хирургическую маску, чтобы не оставить на месте преступления свою ДНК, а себя защитить от биологически опасных веществ – крови, рвоты, фекалии и так далее. Затем он обследует место преступления, ступая на особые подставки, чтобы защитить рабочую поверхность. При первом беглом осмотре он ищет следы, позволяющие быстро установить преступника. Это может быть кровавый отпечаток пальца на стекле, оставленный, когда преступник вылезал из окна, или следы крови, капавшие с него, когда спасался бегством. Можно всего за 9 часов составить с ДНК профиль человека по пятну крови, и зависят от длительности выполнения заказа. Питер должен учитывать все эти тонкости. В выходные дни национальная база ДНК работает не всегда. Поэтому бессмысленно переплачивать за срочную работу, если за нее возьмутся не сразу. Лучше заплатить за сутки, чтобы все было готово к утру понедельника и началу рабочей недели. Приходится думать, как раздобыть нужные результаты. На практике многое происходит далеко не так, как в кино. Разве что в виде исключения. А сроки – дело серьезное. Экспертам необходим сон, иначе они не смогут работать. Но в случае ареста подозреваемого нужно действовать оперативно. Если с уликами не поспешить, его придется отпустить. Поэтому необходимо выяснить, есть ли основания предъявить обвинение. Здесь требуется гибкость. Пока решаются организационные вопросы, идет работа на месте преступления. Эксперты делают снимки из каждого угла комнаты. Снимают абсолютно все, включая пол и потолок, чтобы потом, если какая-то вещь окажется передвинутой, было известно, где она находилась первоначально. Бывает, что ключей к разгадке не видно, но лет через 10 при пересмотре нераскрытых дел подсказки обнаруживаются. Иногда эксперты ставят в центре помещения вращающуюся камеру. Она делает серию снимков, позволяющих с помощью компьютерной программы виртуально перемещаться по комнате и рассматривать предметы. Можно кликнуть на дверь и зайти в соседнюю комнату. Питер приводит даже такой пример. Допустим, стреляли с улицы. Несколько пуль пробили стекло и убили человека. В компьютерной модели можно не только обследовать комнату, но и выйти из дома и очень точно показать траекторию пули, до да места, где находился стрелок. Возможность такого двойного обзора, улица и места преступления, очень удобна для изложения дела перед судом присяжных. Тем утром в Брэдфорде эксперты обследовали улицу, место убийства и помещение туристического агентства, сотрудников которого избили и связали, угрожая пистолетом. На улице остались пятна крови. Их нужно было сфотографировать и исследовать, чтобы проверить свидетельские показания и уточнить последовательность событий. Были также найдены три гильзы от пистолета калибра 9 мм, одного из тех видов нелегального оружия, которое легко добыть и которое используют профессиональные преступники. Тщательно изучив помещение турагентства, эксперты нашли важные улики. Сумку для ноутбуков, в которой принесли оружие, нож одного из бандитов и пулю в стене. Специалисты по баллистике выяснили, из какого пистолета пуля была выпущена. Ведь стволы делают свинтообразными нарезами, обеспечивающими вращательное движение и устойчивую траекторию. У каждой модели своя нарезка. По следам, оставленным пулей в стене Брэдфордского агентства, эксперты определили, что она выпущена из пистолета-пулемета МАК-10. Впоследствии выяснилось, что МАК-10 заклинило, и это, видимо, спасло несколько жизней. Проводя идентификацию оружия, эксперты в Брэдфорде использовали мощные микроскопы и обширные цифровые базы. Но судебная баллистика уходит корнями в сыскное дело XIX века. В ту пору пули делались не огромными партиями на заводах, а по индивидуальному заказу, часто владельца оружия. В 1835 году Генри Годдарда, одного из бегунов с Боу-стрит, первое в Великобритании отделение сыскной полиции, пригласили расследовать дело в дом миссис Максвел в Саутгемптоне. Ее дворецкий Джозеф Рандал уверял, что на дом напали грабители, стреляли, но он вступил с ними в схватку и спас имущество, рискуя жизнью. Годдард отметил, что задняя дверь взломана, в доме царит беспорядок, но все же история вызвала у него подозрения. Он взял у Рандала пистолет, амуницию, форму для отливки пуль и пулю, якобы выпущенную в него. Выяснилось, что все они подходят друг к другу. На пуле имелся крошечный круглый выступ, который точно соответствовал дефекту в форме для отливки пуль, принадлежавшей Рандалу. Под напором улик дворецкий сознался, что инсценировал налет в надежде получить от миссис Максвелл награду за храбрость. Это был первый случай, когда сыщики определили, из какого пистолета выпущена пуля. Место преступления свидетель безмолвный, но часто есть живые очевидцы и они могут рассказать немало ценного. В деле об убийстве Шаран Бешенивский свидетели показали, что бандиты скрылись на внедорожнике 4х4 серебристого цвета. Дорожная полиция немедленно начала проверку записей из камер видеонаблюдения и определила, что это автомобиль Toyota RAV4. Ещё несколько месяцев назад на том история и закончилась бы. Однако в 2005 году Брэдфорд одним из первых английских городов установил камеры, фиксирующие каждое транспортное средство. Программа Big Fish делает и запоминает до 100 тысяч снимков в день. Полиция потеряла след автомобиля, когда он покинул центр Брэдфорда. Однако с помощью технологии автоматического распознавания номерных знаков удалось выяснить, что внедорожник был взят в аренду в аэропорту Хитроу. Через считанные часы лондонская полиция нашла его и арестовала шесть подозреваемых. Но тут, казалось, удача изменила детективам. Шестеро арестованных быстро доказали, что не участвовали в налете на Брэдфордское агентство. Их выпустили на свободу, не предъявив обвинения. Тупик? Опять-таки на помощь пришли эксперты. Они обследовали внедорожник и нашли немало интересного. Коробку из-под сока Рибена, бутылку воды, упаковку из-под сэндвича и кассовый чек. Кассовый чек был выдан автозаправочной станцией улли эдж возле магистрали М1 к югу от лица На чеке стояло время 18.00, то есть два с лишним часа после убийства Шаран Бишенивски. Все эти предметы – классический набор вещественных доказательств, которые можно быстро отследить для оперативной идентификации. Полиция изучила данные с камер видеонаблюдения в магазине и выявила человека, покупающего продукты, найденные во внедорожнике. Тем временем купленные товары проверили на предмет отпечатков пальцев и следов ДНК, и когда результаты сопоставили с национальными базами данных, выяснились имена шести подозреваемых. Все они были связаны с одной из лондонских преступных группировок. Оставалось лишь поймать их. Трёх бандитов, тех, что вели машину и стояли на стрёме, посадили за грабеж и непредумышленное убийство. Двое получили пожизненный срок. Одному удалось бежать из страны к себе на родину в Сомали, надев паранжу и выдав себя за женщину. Однако полиция западного Йоркшира не сдавалась. После тайной операции спецслужб он был экстрадирован, предан суду и приговорен к пожизненному заключению. Коллеги Шаран Бешенивски не пустили дело на самотек. Они задействовали для торжества правосудия все возможные средства. Не надо думать, что команды криминалистов выкладываются по-настоящему лишь в случае громких дел. Если преступление серьезное, скажем, кража со взломом, и есть шанс найти улики и поймать преступника, берут мазок из ротовой полости для анализа ДНК, отпечатки пальцев и обуви. Иногда ответ проясняется после первого анализа, и нужда в сложных исследованиях отпадает. Допустим, на ноже есть отпечатки пальцев убийцы. Зачем исследовать еще и ДНК? Питер поясняет. Нет нужды использовать передовые технологии, если результат получен просто и дешево. Любители детективов подчас забывают об этом. Эксперт Вэл Томлинсон рассказывает. «Бывают такие исследователи, которые словно с луны свалились. Помню случай, нашли покойника с ножом в груди. Исследователь говорит, надо изучить следы металла на краях раны, чтобы убедиться, что рана именно от этого ножа. Я отвечаю, может, не будем, раз нож торчит из тела?» Но если в передовых технологиях есть нужда, возможности очень широки, как мы увидим далее. Питеру особенно нравится британская национальная база отпечатков обуви, которая помогает выявить связь между преступлениями. Как-то раз он обратился к ней, найдя необычный след на месте изнасилования. Такой же след был обнаружен и на других местах преступления в западном Йоркшире. Это совпадение помогло полиции сосредоточить внимание на одном человеке, которого затем и осудили. Питер говорит, что успешные дела лучше запоминаются. Вот удивительный случай. Эксперт отправился фотографировать женщину, которая была сильно избита и попала в реанимацию. Потом она скончалась от полученных травм, но эксперт заметил на ее лице следы странной формы. Тогда наш специалист провел съемку в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. Исследовав снимки, мы увидели явственные отпечатки кроссовок. Потом мы получили кроссовки подозреваемого и нашли на них кровь. Более того, по числу и виду характерных отметин, эксперт по обуви доказал, что женщину ударили ногой по лицу раз в восемь, если не больше. Дело ясное, женщину зверски избили. Подозреваемый утверждал, что случайно наступил на ее лицо. Но срок ему дали большой, выводы экспертизы были недвусмысленными. В конечном счете долгое изучение места преступления ведет в зал суда, где доказательства, собранные Питером и его коллегами, проверяются адвокатами, взвешиваются судьей и присяжными. Это уже совсем далеко от бесстрастного мира науки, и, по словам Питера, на суде ни перед кем не расшаркиваются. «Помню, однажды меня три часа промариновали на свидетельском месте, подвергая перекрестному допросу». Анализ ДНК показал, что подозреваемый напал на женщину и ограбил ее. но добыть улики мне было очень непросто, пожалуй, намного сложнее, чем обычно. С самим анализом ДНК никто не спорил, но защита придерживалась линии, что я подбросил улики. На кону было мое доброе имя, и тут ключевую роль сыграла документация. «Я предоставил все снимки, сделанные до того, как прикоснулся к чему-либо. Присяжные смогли увидеть место преступления, каким оно было изначально. А снимки делались пошагово, вплоть до того момента, как мы нашли предмет, позволивший сделать ДНК профилирование. Присяжные увидели, что и в какой последовательности я делал, особенности, позволявшие идентифицировать тот или иной предмет. Потом встал вопрос о том, не подделал ли улики кто-нибудь позже». У меня был задокументирован каждый этап процесса. Ни к чему не подкопаешься. Однако на меня нападали и нападали. В итоге я прямо в зале суда надел комбинезон, маску, перчатки и капюшон. Достал стерильный лист бумаги. Достал вещдок. Показал его присяжным, потом показал фотографии, чтобы они убедились. Это та самая вещь с ее уникальными особенностями. В итоге улики выдержали испытания, но я понял, сколь далеко могут зайти адвокаты, пытаясь отмазать клиента. Приятного мало, и все же я считаю, что состязательность судопроизводства необходима. Мне бросили вызов, но в результате это лишь усилило доказательства, поскольку стало ясно, что улики бесспорны. И сейчас уже 10 лет прошло, а никто так и не подал апелляцию, пытаясь бросить тень на вещественные доказательства. Хотя лично я не против. Пожалуйста, пусть оспаривают. Технологии проделали огромный путь, но до совершенства еще далеко. И по словам Питера, мы, авторы детективов, не всегда помогаем делу. Часто люди ждут от нас чудес, которые видят по телевизору, а когда мы приходим и объясняем, почему не можем провести тот или иной анализ, нам не всегда верят. Даже совестно, получается, обманули чужие ожидания. Питер имеет в виду эффект CSI, названный так по американскому сериалу «CSI. Место преступления». Есть мнение, что сериал создал ошибочное представление о возможностях криминалистики. В частности, присяжные часто полагают, что без анализа ДНК не обойтись. Однако многие смотрят на эффект CSI иначе. Простые люди получили представление, пусть и не всегда точное, о том, чем занимается криминалистика. Когда эксперты и судьи делают свою работу добросовестно, они могут помочь присяжным понять важность разных видов улик. В 2011 году был удивительный случай в Уилчере, когда девушка повторила увиденный ею все сайт трюк чтобы изобличить преступника. Месяцами в Чиппенхэме действовал насильник. Он намещал жертву, надевал черную балаклаву и перчатки и затаскивал женщину в машину. Потом увозил ее подальше от людных мест, скажем, в заброшенный дом, насиловал и после этого заставлял уничтожить все следы насилия с помощью полотенца. А вот как его поймали. Последняя жертва вырвала у себя несколько волос и оставила их в салоне машины, пока они ехали обратно. Впоследствии она объяснила. Она не знала, останется ли в живых, но понимала, что будет расследование и полиция сделает анализ ДНК. «Я всегда обожала CSI, видела множество серий, представляю, что делать и как работает полиция». Ее волосы и слюна, которую она также оставила на сиденье, дали возможность привлечь младшего капрала Джонатана Хейнса к ответственности за шесть изнасилований. Питер Арнольд полагает, что британские эксперты могут поучиться у телегероев. «У нас нет нормального мобильного приложения с доступом к базам данных, которое избавило бы от необходимости постоянно мотаться между бюро и местом преступления. Казалось бы, очень удобно. Ходишь себе с айфоном и масса информации всегда под рукой. Однако разработать и внедрить такую программу недешево. У нас нет миллионов фунтов на разработку программного обеспечения. Кроме того, существует проблема безопасности данных. Но если бы была разработана система криминалистики в реальном времени, это существенно упростило бы все процедуры. Сейчас, если дом ограбили и есть образец для ДНК-профилирования, все равно мы должны доставить его с курьером в лабораторию. Пока сделаем заказ, пока его выполнят. Хотя кражам мы уделяем большое внимание и с экспертизой спешим. ДНК-профилирование делаем часов за 9. Зачем ждать 2-3 дня для идентификации грабителя, когда ее можно осуществить за 9 часов, после чего быстро взять его под стражу, и тогда уже вечером он никого не ограбит? Эти принципы действуют в случае важных дел. «Так и с отпечатками пальцев. Мы сильно ускорили дело, но если обрабатывать информацию на месте, это позволит еще больше ускориться». «Вы только подумайте. Допустим, мы прибудем на место в течение часа и за полчаса его исследуем. Тогда имя грабителя у нас может быть через полтора часа после преступления. Полиция постучится в дверь бандитов, пока у них еще сумки с краденным не распакованы. Жертва получает свое добро обратно, а до преступного мира доходит, что с полицией шутки плохи». Работа приносит не только радости, но и стресс, и напряжение. Мы многого требуем от вершителей правосудия, но не всегда понимаем, чего им стоят их труды. Питер Арнольд говорит, «Мы видим худшее, на что способен человек, и меня до сих пор потрясают некоторые вещи. Большинство людей могут пойти домой и обсудить свою работу с близкими, а мы не можем. Но даже если бы могли, я бы не хотел, чтобы моя семья знала, что мне приходится видеть».